Глава десятая. Секреты активации сексуальной энергии. Первая часть упражнений на МТБ способствует восстановлению эластичности и выносливости мышечных рычагов туловища, особенно ног. Но наши мышечные группы устроены послойно. В них есть поверхностный слой, промежуточный и глубокий. Если первые два слоя хорошо прорабатываются на МТБ, то мышцы могут действительно взорваться. То есть неправильная техника, неправильный подбор веса, неправильная очередность упражнений и, наконец, неправильное дыхание, то есть если оно не диафрагмальное, могут привести к обратным неправильным результатам. воспалению мышц, и связок, отечности фасций и невозможности выполнения дальнейших занятий. Неправильная техника, неправильный подбор веса, неправильная очередность упражнений и неправильное дыхание могут привести к воспалению мышц, сухожилий и связок, отечности фасций и невозможности выполнения дальнейших занятий. Важный совет. Не набрасывайтесь на тренажеры в первый месяц. Но зачем силовые тренажеры, если и МТБ, а для кого-то и от йога позволяют качественно прорабатывать все суставы и восстановить эластичность мышц? Главным секретом при выполнении упражнений на силовых тренажерах является активизация красного костного мозга, расположенного в телах позвонков и крупных трубчатых костях. Красный костный мозг является основным кроветворным органом. В нем происходит миэлопээс – образование всех форменных элементов крови – эритроцитов, гранулоцитов, моноцитов и тромбоцитов, кроме лимфоцитов. Хотя для лимфопоэза важно понимать значение красного костного мозга на этапе созревания B-лимфоцитов и начальных стадий созревания T-лимфоцитов, то есть важных событий для лимфопоэза – иммунитета. Таким образом, основная жизненная энергия, в том числе и сексуальная, родом из красного костного мозга. Но чтобы он действительно начал вырабатывать большое количество энергии, его необходимо стимулировать. Эта функция возложена на глубокие мышцы туловища, которые и крепятся к костям позвоночника и трубчатым костям, прежде всего к костям нижних конечностей. Активизировать эти мышцы можно только на силовых тренажерах. К сожалению, такие виды спорта, как бодибилдинг и пауэрлифтинг, испортили свою репутацию в плане здоровья и сексуальной энергии и избыточным применением анаболических средств и гипертрофии мышц. Эти спортсмены нарушили закон саморегуляции организма, который гласит, что при поступлении в организм внешних гормональных или гормоноподобных веществ перестают вырабатываться внутренние гормоны и прежде всего половые. Поэтому и бесплодие, и импотенция являются следствием безумного анаболизма. Не ждите быстрых результатов, но сравните свою сексуальную активность после выполнения упражнений и без их выполнения. Думайте на 10-20 лет вперед, научитесь управлять сексуальной энергией, главное не количество половых актов, а их качество. Не ждите быстрых результатов, но сравните свою сексуальную активность после выполнения упражнения и без их выполнения. Думайте на 10-20 лет вперед, научитесь управлять сексуальной энергией,